что и черти будут. А еще у нас баба Люба есть. Оттопырив мизинец и прищурив правый глаз, Слава подул на горячий чай. Варя с аппетитом уплетала слоеную заправскую булочку с сосиской и отхлебывала кофе из простой белой чашки. На заправке было тепло, светло и вкусно пахло. Слава отогнал грузовичок от заправочных колонок и теперь поглядывал в его сторону через большое окно у которого они стояли. «Баба Люба», — напомнила Варя, и, в салфетку, вытерла губы. «Ага, так вот оно, значит, наш местный оракул. Погоду предсказывает, все даты церковные помнит, ну и по мелочи». Он шмыгнул носом. «Что по мелочи-то?» — рассмеялась Варя. «Заговоры», — понизил голос Слава. «Гадания еще на картах». Говорят, бабка ее цыганкой была. Ну, что-то мне кажется вранью это все. Любка наша, деревенская, к тому же рыжая. А что, цыган рыжих не бывает? Может, и бывают, задумался водитель. сама та она хитрит, всей правды не говорит. Знаю, что из -за Якимихи. Замуж как вышла, на сладкий переехала. Чтоб, значит, за мужиком своим жандобиться. Варя покрутила головой. Жандо. «Что?» «Ходить. Э, ухаживать с Только он возьми, через год помри. Вот так-то». «Понятно». Варвара выбросила салфетку и посмотрела в сторону витрины. «Я, пожалуй, на дорожку еще одну слойку возьму. Вкусно?» «Ага, давай, бери да поехали». Они вышли с заправки, снежок припустил и теперь падал крупными, похожими на куски ваты, шарами. С тех пор Любка в года не ударилась. Подтянул штаны Слава. «И как, сбывается?» «С погодой, да. Прям жоп. Этим местом она ее чувствует. А касательно личной жизни, не знаю, не обращался. У меня, слава богу, все в порядке. Жена, дети выросли. Разъехались». Он вздохнул. «Ну а что ему нас делать?» «Тоска ядрена вошь. «А вы мне еще про монастырь расскажите, пожалуйста». Это тот, где тюрьма, что ли? Варвара уселась поудобнее и захлопнула дверь грузовичка. И про тот, где тюрьма, и про другой тоже. Так это, ты фильм Калина красная смотрела? «М-м-м-м...» Варвара кивнула. Что-то припоминаю. Старый, да? Там еще Василий Шукшин снимался. Мама моя его любила. Говорила: Вот мужики были. Ого! Слава поднял вверх темный узловатый указательный палец. «Он как раз по тому мосту из тюряги и шел. Токмас Огненного, вот этот запросто не отчалишь. Там на пожизненном сидят. Как революция случилась, за место монастыря тюрьму сделали. Это значит, на Огненном. А на Сладком с той поры служивые жить стали. А раньше монахи в том монастыре такой сбитень готовили, что на всю округу славился. Потому остров Сладким и назвали». Теперечи, конечно, от того сбитня, сама понимаешь, ничего не осталось. Но природа, мать, какая у нас природа, новое озеро, новоозеро по нашему. Тебе понравится. Ты бы летом приехала, на рыбалку бы сходила. А зимой оно мертвое совсем, стылое. А тот монах, про которого вы говорили, с факелом? А, это на материке дело было. На Огненном-то, почитай, в 18 веке монастырь отстроили, а тут еще раньше хотели. Но что-то, видать, не срослось, болото опять же. В общем, место гиблое, неудачное оказалось. И вот один монах воспротивился тому, что строить перестали, уперся. Сказал, что не покинет того места, и... Слава вывернул руль и поддал газу. И... Варя уперлась ладонями перед собой, чтобы не завалиться на водителя. И не покинул. Так там и остался. Навсегда. А вы сами там были? В том монастыре, который заброшенный? Вот еще. Слава кашлянул. Чего я там не видел? Варвара бросила на него хитрый взгляд. Да вы боитесь. Я... Огстись, не боюсь. Остерегаюсь. Не все так просто, малая. Ты думаешь, раз монах остался, так место святым стало? Не-не. Монах ведь человек тоже подневольный. Ему приказ был, а он ослушался. Почитай, против начальства пошел. А значит, не тем силам поддался. Ох и жутко, встрепенулась Варя. Как раз то, что мне нужно. Чую бедовая ты, Варвара. Скажите тоже. Варя вдруг скисла. Задумалась. За окнами мелькали деревни, заснеженные поля. Настоящая зимняя сказка которая тепло отзывалась в ее сердце. "Мужня ты али как?" поинтересовался Слава. "Али как?" поджала губы Варя. "Что, не нашлось в столице тебе мужика хорошего?" "А!" отмахнулась она. "Я и не искала". Варя почувствовала, что лицо заливает краской. Слава дипломатично помолчал, а потом сказал: "К бабке Любе сходи. Ты надолго к нам?" «Не знаю еще. Решу на месте. Все зависит от того, как материал соберу». Внутри стянуло от неприятных мыслей. Работа Варе нравилась, а вот видеться с Олегом будет очень неприятно. Оно, конечно, со временем забудется и стрется в труху, да только разумов с его шуточками и ласками от нее так просто не отстанет. Это она точно знала. Есть такая порода людей, которые словно репей пристанут, И тянут, тянут за кудрявый локон, пока не повыдергаешь его вместе с волосами. «Черт меня попутал», — прошептала она, закрывая глаза. «Говорю же, к бабке Любе сходи. Она тебе все как ей скажет». «Угу, обязательно». «Не боись, кудрявая, все путем. Материалы мы тебя накидаем, на книжку хватит». «Мне на книжку не надо, только на статью. Про монахов это хорошо придумали» и про бабку-гадалку. «А то ж! Там этой чертовщины полна коробочка!» «Что, и черти будут?» Варвара прижалась виском к стеклу. В кабине было тепло и пахло дешевым одеколоном перемешку с машинным маслом. «Чертей на огненном, как грязи!» — хмуро согласился Слава. «Я бы всех...» — он сжал кулак. «Одним бы разом! Может, если бы тварей таких не было, так и мы бы жили лучше». Оно, видишь, прям в воздухе витает. Гад стихняя, преступная. Да, вы правы, Слава. И откуда только берутся такие гады? Так тоже матери рожают. А вот что потом происходит, одному богу известно. Ты поспи, поспи, касатка. Едем ровно, я по этой дороге двадцать лет езжу. Варвара коротко вздохнула и спрятала нос в меховом воротнике. Очнулась она вдруг в тот самый момент, когда увидела во сне маму. Сердце всколыхнулось и заколотилось. На обратном пути обязательно надо задержаться хоть на пару дней. На кладбище, в церковь сходить, Тете Валю навестить, денег ей оставить. Тетя Валя, подруга матери, жила в квартале от их бывшего дома. Собственно, только благодаря ей, Варваре, и удалось пережить все, что происходило тогда. Валя была человеком серьезным, собранным, семейным. Она хорошо знала Зою, а потому помогала и словом, и делом. И памятник заказала, и поставила в нужное время, и Варю не тормошила с приездом, мол, обустраивайся, а там уши навестишь. «Как же быстро время летит!» Варвара зевнула и огляделась. «Где это мы?» «Так подъезжаем!» «Ого!» «Это сколько же я спала?» «Какая разница? Жизнь сновидение, страница одной и той же книги. О!» Варвара удивленно воззрилась на водителя. «Шопенгауэр!» — поднял тот палец. Все вокруг было белым и спокойным. Впереди Варвара увидела запорошенные снегом домики и темные, едва различимые, поднимающиеся вверх струйки дыма. «Сладкий?» — тихо спросила она. «Он родимый. Мы сейчас его проедем, а дальше по мосту триста метров. Сразу уж отметишься, что значит «по уму», а там уж скажут, куда тебя определить». «В гостиницу, наверное». «Чё?» — Слава вскинул брови и присвистнул. «Гостиницу». Варвара вздохнула. «Надо было подготовиться. На сладком поселят, не подумай чего. Чужие здесь не ходят, так что не дрейфь». При ближайшем рассмотрении белая сказка несколько померкла. Поселение выглядело довольно запущено с точки зрения столичного и вообще городского жителя. Но с другой стороны, и репортаж получится правильным, а не прилизанным, как это часто бывает. Следовало только узнать, что и где можно снимать, а что нет. Народ здесь живет немного, если с твоей Москвой сравнивать! хмыкнул Слава. Я понимаю. «Сейчас скажут, куда тебя поселить, отведу». Грузовик проехал деревню насквозь и выехал на деревянный мост. «А это кто?» Варя прищурилась, пытаясь разглядеть идущего по мосту человека. Он был высок, крепок и широк в плечах. И походка у него была такая... уверенная. Олег хоть и знал себе цену, но предпочитал не ходить, а ездить на машине. Поэтому у него уже наметился живот. Он ее, конечно, не особо смущал все это время, но... «Кажись, Егор Столетов», — ответил водитель. «И чего это он тут? Ты это, держись от него подальше». «Почему?» — заинтересованно спросила Варвара, а затем охнула. «Он что, сидел?» «У нас кто на огненный попадает, уже не выходит», — хмыкнул водитель. «А Егор он, дюж суровый парень». «Коли пошлет, быстро полетишь!» «Летать я привыкла», — грустно усмехнулась Варя, и как только грузовик поравнялся с мужчиной, вытянула шею, чтобы повнимательнее его рассмотреть.